Я видела лица вокруг меня, целое море лиц. Лица принцессы Лампаля, Кушера, Короля. Кто-то закричал, «Боже мой, дайте же ей дышать! Ради Бога, выйдите все отсюда, чтобы она могла дышать!» Я потеряла сознание. Потом от мадам Компан я узнала, что произошло после этого. Ни одной из женщин не удалось пройти сквозь толпу, чтобы принести горячей воды. Мне был крайне необходим воздух, и все доктора признавали, что я была на грани смерти от удушья. — Освободите комнату! — закричал акушер. Но люди отказались двинуться с места. Они пришли посмотреть спектакль, а он еще не закончился. «Откройте окна! Ради Бога откройте окна!» Но окна по всей игле не были заклеены полосками бумаги, и надо было затратить несколько часов, чтобы снять ее и открыть окна. В жизни моего мужа бывали моменты, когда он был настоящим королем среди обычных людей, и это был один из таких моментов. Он пробился через толпу и с силой, какую никто не мог предположить в одном человеке, рывком распахнул окна. Холодный свежий воздух хлынул в комнату. Акушер сказал хирургу, что мне нужно немедленно пустить кровь, пусть даже без горячей воды, раз ее невозможно достать. Мне тут же сделали разрез на ноге. Впоследствии мадам Кампан рассказала мне, то как только кровь хлынула наружу, я открыла глаза, и все поняли, что моя жизнь спасена. Бедная ламбаль, как и следовало ожидать, упала в обморок. Ее пришлось вынести из спальни. Король приказал, чтобы все зрители немедленно освободили помещение. Но даже после этого некоторые из них не захотели уходить. Тогда камердинерам и пожам Пришлось хватать их за воротники и выталкивать наружу. Но главное, я была жива. Я родила ребенка, хотя это и была дочь. Когда я начала осознавать, что происходит вокруг, то увидела, что мою ногу наложена повязка. И поэтому спросила, зачем это сделали. Король подошел к моей кровати и рассказал мне о том, что случилось. Все вокруг плакали и обнимали друг друга. Они радуются, что ты пришла в себя. Мы боялись, сказал он, но так и не смог договорить до конца. После паузы он прибавил. Этого никогда больше не случится, клянусь. А ребенок, попросила я. Король кивнул. Девочку принесли и положили мне на руку. И с той самой минуты, как увидела, я полюбила ее и уже никогда не переставала любить. Мое счастье было полным. «Бедная малышка», — сказала ей, — «может быть, ты не то, чего мы желали. Но от этого ты нисколько не менее дорога мне. Мой сын был бы скорее собственностью государства, а ты будешь только моей». Вся моя забота будет предназначена одной тебе. Ты расселишь со мной все мое счастье и будешь моим утешением в беде. Я назвала ее в честь моей матушки Мария Тереза Шарлотта. Но при дворе она с самого начала была известна как Королевская Мадам. Повсюду были разосланы курьеры с донесениями. Мой муж сразу же собственноручно написал письмо в Вену. По всему Парижу проходили празднества с процессиями и кострами, которые так ярко освещали небо, что всю ночь было светло, как днем. Звуки фейерверка и ружейного салюта заполняли дворец. Все шло хорошо, если не считать тяжелых родов, когда мне совершенно нечем было дышать в переполненной комнате. Вокруг дворца собрался народ, чтобы узнать, как я себя чувствую. Об этом ежедневно выпускали сводки.